Глава 4 Дождь кончился, но на пучках темно-красных воинок поблесткивала вода, и стоило Руджу задеть низкую ветку, как его тут же осыпала брызками. Но земля в лесу была суше, чем на дороге. И если все пойдет гладко, через 10 дней будем уже в горах. — сказал Данил. — Жаль, что мы так мало узнали об этой стране. — А мне вот нисколько не жаль, — отозвался Рудж. — Глаза бы мы её не видели. Но если хочешь расширить свой кругозор, поймай какого-нибудь монаха и прищеми ему яйца. — А это мысль. Данил поравнялся с кормчем и хлопнул его по спине. Рудж поморщился, ребра ещё побаливали. «Ближе к вечеру выберемся на дорогу», — решил Данил. «Глядишь, и подвернется подходящий язык». «Вижу, тебе хочется подраться», — заметил моряк. «Не без того. А ты можешь предложить другие развлечения», — усмехнулся светлорожденный. Некоторое время ехали молча. Потом Руч спросил. «Ты не знаешь, как это началось?» «Что?» Хурида это самое святое братство данил удивленно взглянул на кормчиво а ты не знаешь нам в школе год вбивали в голову от падения провинций мы учились в разных школах светлорожденный данил Рус», сказал круч и засмеялся о да карты ветро повеселее чем основы налогообложения данил тоже рассмеялся это точно И всё-таки, как оно вышло с куридой? Сначала. Ну, конечно, я же простой мореход, не забыл? И усы у тебя рыжие, усмехнулся светлорождённый. Ладно, внимай, невежда. Жил в Воркаре чародей по имени Туск. Мелкий чародей, даже не маг, обычный колдун. Приворожу... Погадаю, излечу от дурного глаза. В любом порту таких намедят мешок. Но некоторые попроворней. И вот в году 669 от воцрения Верда объявляет себя наш Туск пророком истинной веры. Создает братство святых послушников. И провозглашает, что не позднее зимнего солнцестояния Для всех инаковерующих наступят скверные времена. Ничего нового в этом не было. Пророков таких тоже хватало во все века. И приверженцев новой веры нашлось не больше десятка. Но... Данил сделал многозначительную паузу. Но не прошло и месяца. Умер император Хартар... Хёстов, братоубийца, зарезал наследника Глорда, и началась смута. «Ну точно!» – воскликнул Рудж. тут то мне год показался знакомым». «Я продолжу?» – спросил Данил, пряча улыбку. «Извини». Итак, началась смута, и очень многие жители провинции отправились на север, Защищать справедливость, или наоборот, поддержать Хеостова. Всё же, тот был законным сыном императора, и среди этих многих оказались все хуридские маги, как алчущие, так и братья света. Однако ж, ещё больше хуридитов никуда не поехали, зато вспомнили, что некий туск пророчил нехорошие времена. Спустя полгода, когда в Хольде и Аркисе земля поражила от крови, этот самый Туск, первый наисвятейший, провозгласил Хуриду с землёй истинной веры. Воинов Хуриды, тех, кто примкнул к его учению, воителями-монахами во славу величайшего, и объявил, что им принадлежит всё в Хуриде – золото, земли, женщины – А он, наисвятейший, велит им наслаждаться жизнью и дарами её, но прежде очистить землю истинной веры от неверующих. «И очистили», – заключил Данил. «Уже пятый век идёт, как очистили». Часа в четыре по полудни выехали на тракт. До самой темноты... Никто не попался навстречу. Лишь на закате северяне нагнали караван из двух дюжин повозок. Погонщики, завидев коричневые плащи, торопливо съезжали к обочине. Колёса нагруженных вазов утопали в грязи, но могучие горбатые валы тянули их вперёд, хоть и не быстро, но без видимого напряжения. Северяне поравнялись с головой каравана. Впереди вышагивал коренастый Хуридит в кожаной шапке. Под курткой коренастого, наметанный глаз Данила, тут же определил кольчугу. Хуридит шел пешком, хотя парт, который в поводу, принадлежал вне всякого сомнения именно ему. «Приветствие!» Старательно копируя здешний выговор, произнёс Рудж. «Далеко ли до города, человек?» Хуридит остановился... Задрал голову, пытаясь разглядеть кормчиво. Но сумерки и тень наброшенного капюшона препятствовали этому. Четверо парней спрыгнули с первой телеги и подошли поближе. Настоящего оружия у них не было, только дубины. Но выглядели ребята решительно. «Хвала величайшему», – отозвался купец. «До города, говоришь, до миль пять осталось» и знаком отправил парней обратно на телегу. «Ну-ка, Бурс, подсади меня», – приказал он слуге. Тот подставил сложенные руки, и купец вскарабкался в седло. Данил тотчас поравнялся с ним и пристроился слева. Нельзя сказать, что Хуридиту это понравилось. «Хорошо, дождь кончился», – проговорил кормчий, чтобы завязать разговор. «Да, хорошо. Хвала величайшему!» На лице купца появилось озадаченное выражение. «А что, святые отцы, направляются в Кореомер или дальше?» «Спросил хуредит Дальше. А позволено мне спросить, из какого обиталища едут слуги наисвятейшего?» «Из Сваркарского, буркнул Данил. «Он чуял, купец ведёт себя не так, как следует». «Почему?» «Из Варкарского?» Хуридид издал короткий смешок. «Должно быть, святой отец запамятовал. В Варкаре нет обиталища, ибо тамошник своих слуг наисвятейший держит при дворце». «Мой брат оговорился», вмешался Рудж. «Мы выехали из Варкара». «Да-да, я понимаю». Купец заставил Парда двигаться быстрее, А когда три всадника обогнали караван на полсотни шагов, негромко сказал Похольски, Ни один воинствующий монах не опустится до того, чтобы отвечать торговцу. Честь твоей проницательности, проговорил Данил. Да, мы с севера. Невелика честь, хмыкнул Хуридит. Приметы мне зачитывали уже на трёх заставах. «Наисвятейший желает с вами пообщаться». «И во сколько оценили наши головы?» – поинтересовался Рудж. «Что? Оценили?» Купец расхохотался. «Я бывал в Империи», – сказал он чуть позже. «И в благословенном Конге тоже бывал. И кое-что знаю о мире». «Но вы достойны. Ничего не знаете, охурите. У нас не назначают наград за поимку преступников». Радость наисвятейшего вполне достойная награда для его рабов. Зато у нас есть награда для тех, кто не помогает поискам братства. И какая же? Есть много способов отправить человека в нижний мир, усмехнулся купец. И ты не боишься? Боюсь, кивнул Хуридит. Но того, что ночь на носу а до города еще часа два пути, и я боюсь побольше, чем кары за общение с вами». «Так серьезно?» – спросил Кормч. «Мой отец был убит разбойниками в полумиле от городских ворот. Моего деда убили монахи как раз на этой дороге, только тремя милями ближе к Кориомеру. Говорят, убили по ошибке, а вот только при покойнике почему-то не оказалось ни гроша. «Вы достойны не представляете, каково это быть купцом в хурить. «А пиратом?» – подколол Рудж. Хуридид хмыкнул. «Моего прадеда поджарили омбанту», – сообщил он. «А вот второй прадед ходил под красными парусами и был поджарен кангайским сторожевиком. И всё же, поверьте мне, Пирату честному мореходу куда безопаснее, чем купцу на этой славной дороге. «Я богат достойный, но только потому, что моя подружка-смерть трижды в день целует меня в затылок. Да, я боюсь, но разве это оправдание для того, чтобы отступить?» «У тебя сердце воина», – одобрительно произнес светлорождённый. Как твое имя? Отец назвал меня Гривуш, в честь моего деда. Данил Рус. О, неужели из тех самых русов? Из тех. Большая честь. Купец стянул шапку, мотнул головой, что, вероятно, обозначило поклон, и вернул головной убор на место. А спутник твой, благородный Данил, также из светлорожденных. «Увы», – вздохнул кормчий, – «во мне ни капли серебряной крови, но имя у меня есть. Отец назвал меня Рудж, в честь одного городишки в Гураме, где они с приятелями неплохо повеселились». Гривуш рассмеялся. «Я рад вам», – сказал он, – «и особенно вашим мечам». «У тебя есть основания для особого беспокойства?» – спросил Данил. У меня хороший товар, и всего шестеро охранников больше нанять не удалось. И это тоже дурной признак. Тем более мы задержались из-за раскисшей дороги. «Если бы я был разбойником», – сказал светлорождённый, «я устроил бы засаду перед самым городом». «Почему?» – спросил Рудж. «Чем ближе к дому, тем человек беспечней». «Верно», – согласился Гривуш, – «Моего отца убили?» «Ты уже говорил», – перебил кормчий. «Может, нам лучше переждать где-нибудь в лесу?» «Зачем?» – удивился Данил. «Если почтенный гревуш право его ждут, нас-то они не ждут, верно?» «Уверяю тебя, этим ургам без разницы, что твоя благородная кровь, что моя», – заявил Хуридит. «Разница есть», – спокойно произнес Данил. И они ее заметят, можешь не сомневаться. А сейчас, с твоего позволения, я поеду вперед. Телеги слишком шумят. Данил пустил парда рысью и исчез в темноте. Не думай, руч, что мы так уж беззащитны, сказал купец. У меня припрятано несколько луков и топоры, которыми мои парни рубят дрова на очень длинных топорищах. Рудж промолчал. Ему совсем не хотелось рисковать жизнью, защищая товары почтенного гривуши. Если все обойдется, продолжал тем временем Хуридит, я укрою вас в своем доме. Вкусная еда, чистая постель, большая ванна с горячей водой. Ты не шутишь? заинтересовался Рудж. Ванна? Твой дом здесь, в Хуриде? «А ты полагаешь, что на хурицкое золото нельзя купить тайский шелк?» Ухмыльнулся купец. <музыка> Тёмный силуэт всадника словно материализовался из мрака. «Это я», – раздался голос светлорождённого. «Ты прав, почтенный. Засада». «Много?» – обеспокоенно спросил купец. «Не знаю. Слышал, как они возятся на деревьях». «На деревьях?» «Совсем не глупый ход. Склонен думать, у них арбалеты. Бросят на дорогу пару факелов и цели как на ладони». «И что же делать?» – спросил гривуш. Передал командование светлорожденному. «У меня арбалетов нет, только три лука». «Лук ещё лучше», – отозвался Данил. «Это почему?» – удивился Рудж. «Потому что пока ты один раз нажмёшь на спусковой крючок арбалета, я выпущу из лука самое меньшее три стрелы. Доставай-ка свои луки почтенные и предупреди своих». «Может, остановимся?» «Не стоит». Вдруг эти охотники отрядили наблюдателя. Оглядев предложенный лук, Данил только хмыкнул. «Почему бы вам не сделать его ещё короче?» Размером с рогатку. «Мне жаль, благородный Данил, но в Хурите оружие разрешено только солдатам святого братства. Больший лук труднее спрятать. Этот негодица сойдёт». Данил пристегнул к поясу колчан. «Двигайтесь, как обычно», – распорядился он. «А ты?» – спросил Рудж. «А я пойду поохочусь». «Один?» – удивился Гривуш. «Их же там наверняка не меньше дюжины». «Больше», – сказал святорожденный, «Я начну, когда вы окараетесь поблизости». «Рудж, позаботься о моем парте». Данил спрыгнул на землю, – И растворился в темноте. Бесстрашный человек. Греуш покачал головой. Пойду предупрежу парней. Караван перестроился. Теперь возы ехали в два ряда. Ширина троги позволяла, а люди посередине. На возах лежали пропитанные маслом факелы. Перед руджем шёл парень с длинной дубиной. Он отчаянно потел, судя по запаху. Позади гривуш. Куромча держал меч на готове. От лука он отказался. ни стрелок, тем более в темноте. Небо заплыло тучами. Ни звёзд, ни луны. Собственной руки не разглядеть. Копыта волов с хлюпанием месили грязь. Поскрипывали колёса. Лес молчал. Круткий вскрик. Хруст ломающихся веток. И глухой удар о землю. Данил угадал точно. Караван почти поравнялся с засадой. Предупреждённые возницы остановили валов. На какое-то время напряжённая тишина. Затем щелчок тетивы даже лучше слышал, и ещё один плод свалился на землю. И началось. Лес ужил. Сообразив, что происходит нечто незапланированное, разбойники посыпались со своих насестов, Кто-то захлебнулся предсмертным воплем, кто-то завопил просто так. В чаще вспыхнули и заметались огни. Чей-то голос, надсаживаясь, призывал «Ко мне!». Кто-то у самой дороги истошно зарал «Ватон! он! И, надо полагать, не ошибся, потому что тут же забулькал, захлёбываясь кровью. А караване словно забыли. За спины руджа высекли искру, Вспыхнул факел и, посланный сильной рукой, разбрасывая искры, взлетел вверх и застрял в ветвях, осветив кусок леса справа от дороги. Тут же прямо на телегу рядом с Руджем спрыгнул здоровенный мужик с копьём и нацелился проделать в северяне совершенно ненужную дырку. Корнчини стал его отговаривать, а попросту полоснул Хуридита по ногам. Когда же тот свалился с телеги, Добил проколов горло. Тем временем, ещё один разбойник напал на потеющего парня. Тот взмахнул дубиной. Разбойник поднырнул. И, спасаясь от его меча, парень вспрыгнул на телегу. Нападавший едва не повторил трюк, который только что проделал Рудж. Но кормчий испортил ему удовольствие, рубанул по руке. Потеющий парень докончил дело... Разможив разбойнику физиономию. Рядом шумно выдохнув, опустил топор гревуш, Брызги крови испачкали щеку кормчиво. Ещё один факел взлетел вверх, но не удержался в ветвях, упал в придорожный кустарник. Оттуда выскочил разбойник с изготовленным арбалетом, поскользнулся в грязи, плюхнулся на задницу. Один из охранников греуша Бросился вперёд и разбил арбалетчику голову. А мигом позже сам упал со стрелой в шеи. Кусты вспыхнули. Сразу стало очень светло. Грюш отложил топор и взялся за лук. Рудший потеющий парень, вооружившийся мечом убитого разбойника, присел за телегами, вглядывались в чащу. Но вместо разбойников, между деревьями, показался Данил. Вволочащий безжизненное тело. «Знакомая одежка? Спросил он, прислонив труб к тележному колесу. Убитый был монахом. И не из последних, судя по качеству доспехов. Впрочем, доспехи не помогли. Стрела вошла в глаз. «Можешь предъявить счёт святому братству, купец?» Сказал Данил. «Шутишь?» У меня слишком плотное телосложение, чтобы висеть вниз головой. За убийство монаха мы все отправимся на виселицу. Но разве он не пытался тебя ограбить? Это хурида, мой господин. В Хуриде все принадлежит наисвятейшему, а значит, любой монах может взять все, что пожелает, как свою собственность. Интересные законы. Забери его пояс. А мои люди снимут доспехи, остальным займутся крысы, надеюсь, они не побрезгуют сородичем. «Как мне хочется прогуляться по вашей славной стране со стальной щеткой, проворчал Данил. «Рудж, не сочти за труд, обыщи его, а я помогу этому парню». Один из людей Гривуша безуспешно пытался вытянуть застрявшую в плече стрелу. У Данила эта операция заняла чуть больше минуты, и ещё пара минут потребовалось, чтобы промыть рану вином и перевязать. Чувствовался большой опыт. «Ты прямо лекарь?» – одобрительно проговорил Гривуш. Один из его людей погиб, двое были легко ранены. Дёшево отделались одним словом, и купец знал, кого за это благодарить. Рудж при свете факела разглядывал бумагу, извлечённую из-за пазухи убитого монаха. «Гриву уж позвал он. Ознакомься!» «Податель всего взымает средство для нужд наисвятейшего», прочёл слух купец. «Погляди, у него ещё должен быть перстень». «Точно!» Куромчий стянул с указательного пальца убитого золотой перстень. Напечатки его Были выгравированы пятиконечный крест, чаша и корона. Взымательное и святейшего. Гривуш покачал головой. Что с этим делать? Я бы его выкинул, но... В определенных обстоятельствах такая вещь может оказаться полезной. То есть, если я суну его в нос какой-нибудь монаху, тот слижет пыль с моих сапог? Спросил Рудж. Что-то вроде этого, если не распознает в тебе самозванц. Дай-ка его сюда. Данил отобрал перстень и надел на палец. Что еще нашел? Вот. Рудж встряхнул кошель. Для святейшего маловато, а нам хватит. Возницы, попрятавшиеся под телеги в начале схватки, вылезли, соскребли из себя грязь, и вместе с охранниками раздевубитых оттащили подальше в лес. Так же поступили и с монахом. В голом виде отец-взыматель ничем не отличался от простого земледельца, а разве что по поупитаний. «Ты спас мою старую шкуру, благородный Данил», – сказал купец. «Всё моё – Все твоё». «Всего лишь формула благодарности». Но светлорожденный почувствовал себя польщенным. Я думаю, нам не стоит въезжать в город, сказал он, раз мы в розыске. Оставь, содержимое моих телек волнует стражу куда больше, чем пара фальшивых окранников, а уж пара настоящих золотых монет совершит настоящее чудо. Вот увидишь. Так и вышло.